Часть шестая. И последняя. Глава первая. Тетенька, говорят, в городке пророк объявился. и Игнатий, так вот этот Игнатий предсказывает, что людям за пороки их и за жизнь неправедную будет послан наводнение, сказала Клеопатра, возвращаясь с прогулки. Ее голос звучал заинтересованно, и не более в нем не было страха и настраженности, которые присутствует в словах истинных петербуржцев. Есть только уместен этот эпитет для города возрастом в тридцать лет, при упоминании ужасного слова «наводнень». «Вздор все это! В прошлом году по осень нас залило, а наводнень два раза подряд не бывает», — сказала Варвара Петровна, разглядывая лежащий перед ней ковер-карт. «А выпадает нам с тобой, дева, дальняя дорога». Видишь, как шестерка пик легла? Это и есть дальняя дорога. А сверху шестерка бубен. Это скорая дорога. Шестерка червей аккурат под сердцем. Это моя дорога, потому что я дам этой масть. А трефвая шестерка где? А трефвая шестерка в Варшаву уехала. Лошадей покупать. Слава владычице небесной, а также государни Анне Иванне, что Мотьку нашего беспутного от ареста освободили. Это не не сделал господин Люберов? — здор. Не может Люберов один ничего сделать. Варвара Петровна смешала карты, положила вниз колоды девятку бубен, любимую масть, потом добавила, как между прочим, — Ты, главное, не бойся. Если что, в сараечке лодка лежит. На ней с тобой плывем. — Куда? — Не поняла Клеопатра. — Никуда, а зачем, чтобы живыми остаться. Но были бичом северной столицы. Начиналось все с юго-западного ветра, который дул с залива. Если ветер был сильный и продолжительный, он гонял в устье Невы и так много морской воды, что речные и пресные воды не могли ей противостать. Надо сказать, что у него хоть и короткая, но необычайно сильная река. По полноводности она может соперничать с самим Нилом. Сталкиваясь, воды морские и пресные начинают подниматься с чудовищной быстротой и разливаться по низким болотистым берегам. Васильевский остров заливал одним из первых. Император Петр I хотел для пресечения наводнения перерезать весь остров каналами, как в Венеции, а за счет вынутой земли поднять уровень острова на полторы сажень. И однако затея императора не осуществилась ввиду трудоемкости, дороговизны и общей бестолковости Кроме того, у молодого города было много и других неотложных дел. Рассказывай, что первые жители Петербурга вообще не ставили прочных основательных домов, а жили почти в лачуге. С приближением ветреной осенней погоды они разбирали свое жилье, укладывали доски и кровлю на плоты, плоты привязывали к высоким деревьям, а сами со скотом подспешали на возвышенное место, где пережидали непогоду. «Но ко всему привыкаешь». Привыкли люди и к опасным проказам климата. Со временем появился опыт, как спасать при приближении наводнения дом, мебель и собственной жизнь. А пока не было грозных предупреждений, не дул западный ветер, и вода не поднималась. Все полагались на авось, не забывая, конечно, творить молитв. С отъездом в Варшаву брата и любезного друга Родиона Клеопатра места себе не находила. И мучил ее не любовная лихорадка, а беспокойство. Как дальше жить? Мысли не неторопливо. Когда игла замирала над вышивкой очередной скатерти или чашка застывала в руке, на пути к рту тетка спрашивала с раздражением. — Ты что, клепа сны его видишь? — Где твои мысли витают? — Они здесь витают, тетенька. Подли вас? — оправдывалась Клеопатра. Варвара Петровна щурила глаза, осматривая девушку от затылка до пяток, и говорила строго. — Да уж нет, принцесса моя. Мне на медней карты точно сообщили, где твои мысли витают. В картах-то разве адрес не пропечатан? А в голове твоей, как штандарт, торчил трефовый король. А зря. Переживания Клеопатры были связаны с тем, что тетка замучила ее своей заботой. Жалея девушку, Варвара Петровна решила отдать Леопатрии всю свою нерастраченную любовь без остатка, потому стала смотреть на свою племянницу как на собственность во славу доброты и бескорысти Любовь — это ответственность. Мудрец сказал, зла нет, есть только желание улучшить. Варвара Петровна хотела счастья племянницы всей душой, но знала так, что та по молодости не понимает, в чем ее счастье. А она, старый мудрый человек, знает. В чем счастье, девы? Конечно, в замужестве. Какое для счастья должен быть спутник жизнь? Конечно, надежный. Что дает эту надежность? Многие качества и обстоятельства, но самые верные из них богатство. Когда помру, говорила Варвара Петровна, все тебе оставлю. Матвей, пусть себе деньги у брата скволыги отсуживает а я свои денежки завещаю по женской линии. — Спасибо, тетенька. Боюсь только, что, может быть, долго тебе придется моей смерти дожидаться. — Господь с вами, тетенька. Что вы такое говорите? Вы же моя благодетельница. — Так-то, но так, но и благодетельцам надо не заживаться. А я, может, еще двадцать лет проскреплю. Дай вам Бог здоровья, тетенька. — Малое преданное тебе и при жизни исправлю. — Но большого не жди. «Давай смотреть, что я тебе на свадьбу подаю!» — приносили ларец с драгоценностями. Каждая брошка, оживелье и кольцо имели свою судьбу, и Варвара Петровна рассказывала об этом со всеми подробностями. «Это маменькина. Дед из польского похода привез. Это бригадир к свадьбе подарил. Бриллиант этот стоит многие сотни. Слушай, как все было!» Потом Варвара Петровна требовала, чтобы Клеопатра примеряла все драгоценности. Извлекая из ларца очередной браслет или ожерелье, приговаривала, это тебе к свадьбе подарю, это твоей дочери подарю, ведь будь же у тебя дочь. Надо сказать, что все эти примерки не только не радовали Клеопатру, как должны были бы радовать любую девицу, но были пыткой, потому что заканчивалось всегда одинаково. Варвара Петровна окидывала взглядом племянницу и говорила, «Красавица! Как есть египетская царевна!» «И если ты думаешь, что я тебе Родьки люберу отдам? то ошибаешься. Родька твой голытьба и сын, хоть человек очень неплохой, прямо скажу хороший, но ненадежный, а потому не для тебя он. Ты у меня для жизни богатая приспособлена, и ты должна мне верить, потому что я тебя люблю». Однажды Клеопатра не выдержала и крикнула с горечью. — Это не любовь, а тиранство. Что тут было? Клеопату простили только потому, что она после своей реплики так рыдала, что доплакалась до обморока, а Варвара Петровна была как бы скалой неприступной. Она такой и осталась, — только сказала приживалке. — Вот как! Тяжело из Клеопатры дурь-то выходит! Страстная девица! Я сама такой была! Такое и осталось, — спискнула приживалка, зная цену, как благорасположение, так и гневы барынь. Но мотарья племянницу Варвара Петровна не предпринимала никаких действий для поиска надежного жениха. И достаточно было объявить, что дает за племянницы хорошие приданы, а голодьбе не отдаст, мол, денежка к денежке, и тут бы явился принц. Не красавец, но с достатком. Но тетка решила, видно, пустить дело на самотек. А, скорее всего, ей интересно было носиться своими мечтами, которые она умела так разукрасить, что мечта становилась реальностью. Это вообще в характере людей. Как часто женщины, мечтая, скажем, о новом платье, примеряя его мысленно, и так, и так, купят потом материал и приклад в виде лент и кружев, и спрячет штуку шелка в сундук, совершенно охладев к этой нишитой одежде. Иногда достаточно модную картинку посмотреть, мысленно повертеться в таком же платье среди подруг и охладеть кабнове. Все относилось. Так у Варвары Петровной мечты о счастье и богатстве племянницы было вполне достаточно, чтобы чувствовать себя щедрой, доброй и заботливой. И что ты на меня сердишься, если я о тебе так хорошо мечтаю? Если бы Клеопатра поняла всю поднагодную этих примерок, разговоров обещаний, то жила в себе спокойно в ожидании Родиона. Но не тот был у Клеопатры характер. Она сама слов на ветер не бросала и не понимала, как это могут делать другие. Словом, мука была, а не жизнь. Гостей в доме из-за осенних марий прибавилось, а женихи как-то вдруг исчезли. Только верный Артиллерист Кирилл Иванович по-прежнему не забывал дорожку к дому бригадиши, надеясь, преданность своей заслужить, если не руку прекрасной Клеопатры, хотя бы прочное благорасположение тетки. Он уже понял, что и сердце девицы занято, и находил невинную радость в стихих беседах. Главное, чтобы тебя слушали, а это уже не одинок. Сидели у самовара, пили чай. Артиллерист рассказывал не без самодовольства, что его повысили в чине. При этом наградили службы весьма полезной и приятной. Фейерверки он, конечно, не оставит. Святое дело сильно мира и его душу веселить, да и прибыльно. Но с отроками он может поделиться опытом своими и знаниями. «Это какие же отроки и что за место?» Без интереса спросила Варвара Петровна, чтобы такой разговор поддержать. «Или репетиторствовать начал?» и «Отнюдь нет». Обрадовался ее заинтересованностью артиллерист. «Утроки обретаются в сухопутном шляхетском корпусе и открытом недавно стараниями нового фельдмаршала Миниха. Отличное вас варенье крыжовника, Варвара Петровна! Вы извольте, класть мне лавровый лист, я так понимаю. И правильно понимаешь, батюшка. И скажу тебе, лавровый лист нынче очень не дешев. Об учреждении корпуса... Много было разговоров в Петербурге. Всех потрясло, что для учебного заведения отдали дворец самого князя Меньшикова, соснового березов, дворец роскошный, с парком и прочими строениями, то есть беседками, гротами и церковью, где на башне били куранты. Теперь новоиспеченный педагог с жаром рассказывал про дом кирпичный в три высоких этажа, с кровлей, крытой железными листами. — Говорят, те железные листы были выкрашены в розовый цвет, красиво знаете, — умилялся артиллерист. — Вот уже война с турками будет, — продолжала тянуть свою линии, Варвара Петровна. — Лавровый лист опять подешевеет. Когда батюшка Петр I Азов воевал, турецкого товара было завались. И листы и пряности всякие, и перцу горохом, и все в полцены я тогда большую шаль по случаю приобрела. — Я вам скажу, шелк тончайший. — А уж вышивка, я тебе, Клепа, эту шаль к свадьбе подаю. — Спасибо, тетенька, — склонила признательно голову Клеопатра и тут же обратилась к артиллеристу. — Так вы говорите, этот шлихетский корпус миних организовал? Я не знала. — А какого цвета сейчас во дворце крыша? — Пегая, Варвара Петровна. Все выцветает, приходит в упадок. Рассказывали, что когда дворец заведение получили, и первый раз в него вошли, то ахнули. все обобрали. Мебель вынесли, это понятно, об этом и говорить не пристало. Но ведь из росы, из печей повыковыривали, лестницу узорную деревянную наполовину разобрали и унесли. Пока дворец казенный стоял, то почитай, ничей. Любит у нас на Руси красть, что плохо лежит, согласился Варвара Петровна. Прям страсть бесовская. Народ как рассуждает. Случай с наводнением стихия все приберет, а здесь можно к делу приспособить. Хоть бы дрова, — рассудительно, — сказал артиллерист, потому что всеобще воровствою мало волновало. — А как же ваши ученики в голых помещениях не бедствуют? — спросила сердобольная Клеопатра. — Не боже мой, все починено, отремонтировано, спальные покой, учебные классы — «Рапирный. Классов много, и я веду курс фортификации артиллерийского дела. Конечно, сообщаю ученикам, как феоверки жечь. Не без этого. Стараниями государы не наши веденные в общие предметы. Скажем, юный дворянин не имеет страсти к фортификации, стрельбе и геометрии. Он, может быть, и сочтет полезным для себя изучать юридическое дело, географию там или даже историю». Хотела бы я учиться в этом корпусе задумчиво, — сказала Клеопатра. — Ну, ты! — Варвара Петровна от удивления не могла подобрать нужных слов. — Ты как брякнешь? Это все равно, чтоб мужик о повивальной бабке мечтал. — что сказала лишнее Не положено такие разговоры. Она вернулась к прерванному разговору. — Уж очень много в Меншковском дворце троп. Я помню, тогда еще выезжал. Глянешь, морозный день на дворцы А из труб дым, как кошачьи хвосты, торчком. Сколько ж дров надо, чтобы отопить такую макину? На первом этаже библиотека, — продолжал артиллерист. Книги отличные, но что касаемо военных дел, скажем, строительство опрошей, совсем ничего. Опрошей ли подступы, продолговатые рвы, С внешние насыпья, служащие для безопасного приближения к фронту крепости, а также для прикрытия от выстрелов. И опять же артиллерия. В каждой приличной библиотеке должны быть книги для расчета полета ядра. А какие там книги? Так по истории французских авторов много, то есть романов. Есть такие книги, в которых написано, как ткацкий станок устроить. Говорят, эта библиотека досталась фельдмаршалу Миниху по конфискации имущества одного опального дворянина. Вот фельдмаршал ее шлихетскому корпусу и презентовал. Молодым отроком, знаете, роман тоже интересно. В этот момент форт как на вдруг раскрылась с лязганием, и в комнату ворвался ветер, понести запахи дождя, непогоды и тревоги. Клеопатра бросилась закрывать фортку, да не могла достать. Кирилл Иванович кинулся ей на подмогу. Он с трудом выдворил фортку в ее гнездо и запер шпингалет. — Ветер дует, — сказал он с тревогой. — В городе прорицатель объявился. — Знаем, знаем, — прервала его Варвара Петровна. — Звать игнать ты, батюшка, уж-то не больно развешивай. — Своим умом живи. — Однако ветер какой холодный, и дождь, жизнь припустил. Шел бы ты, Кирилл Иванович, домой. — Да, да, — засуетился артиллерист вы правы. — Одно только слово. — Торопливо, — сказала и смутилась, чувствуя, что краснеет. — У меня к вам вопрос, вернее, просьба. Не могли бы вы взять для меня в шлихетской библиотеке книгу? — И тебе своих мало? — Удивился Варвара Петровна. — Вон у Медьки целая полка. Читай не хочу. — Этой у нас нет. — Я Плутарха хотела почитать по-немецки. Матвей говорил, — отличная книга. — А что именно Плутарха почтительно? — спросил артиллерист. Он не подозревал, что девица-то столь образован, Все равно. Что будет, то и приносите. Она зеленая такая. — Клеопатра, что ты плетешь? — не выдержала тетка. — При чем здесь цвет? — И вообще, кто он этот господин Плутарх? Древний греческий писатель, — поторопился с ответом артиллерист. Он жизнеописание написал. — Да разве это для девичьих мозгов? — удивилась Варвара Петровна. — И неприлично, небось. Древние-то греки были язычники? Да и много ли ты в немецком-то понимаешь? Одна настырность. Когда принесешь книжку, то наперво мне покажи. Обратилась она к артезисту. Кирилл Иванович тихо светился. Это надо. Праздник какой. Клеопатра и Николаевна изволили что-то пожелать, а ему неприметному выполнить ее просьбу исполнить. Сколько можно говорить о Плутархе на страницах этой повести? Мы уж, наверное, наскучили описанием безуспешных попыток завладеть этой книгой. Но скромный артиллерист только потому и появился на этих страницах, что судьбой им было назначено укротить упрямый сюжет. Упоминая фамилию Миниха, Кирилл Иванович не сознавал, конечно, важности этой фамилии применительно к слову «библиотека». Просто ему хотелось похвастаться перед двумя дамами своей новой службой, а фамилия фельдмаршала не только приносила значимость в его новую должность, но усиливала значение событий, приобщая артиллериста к важным государственным делам.